ибо всегда есть создатель, дьявол или бог, по мерке присущей только Баркельфедро, и разрядить всю свою энергию в жалком щелчке, да разве это мыслимо, Баркельфедро промахнется, чувствовать в себе взрывчатую силу, способную метать в воздух скалы и всего-навсего вспосадить шишку на лоб жиманницы, быть катапультой и напрасно сотрясать воздух, выполнять сизифов труд и убедиться, что это –